Глава 23. третья это не просто маленький город на окраине Саратовской губернии. Это какое-то средоточие зла. Чего тут -то только нет. Проклятые дома, некроманты, ведьмы, бандитские группировки, наемные убийцы. Мне начинает казаться, что работа в каком-нибудь Санкт-Петербурге намного спокойнее, чем здесь». Хотя количество проживающих людей отличается в сотни раз. Я убедился, что от гигиени осталось и следа. Не хотелось бы, чтобы ее заметил кто-то вроде Дениса Чижикова. «Что ж, рад, что ты сразу решил сообщить об этом, Денис», — произнес я. «Значит, ведьма вышла с тобой на контакт?» «Да, а она сказала, что будет ждать деньги на утро, сразу после праздника», — произнес она. «Я уже нанял повозку». Примерно в 5 утра я поеду к ней навстречу. Вы ведь отправитесь со мной, да? Денег-то у меня для нее нет. 5 утра. Здорово получается. Это как раз приблизительно через два 3 часа на скидку. Спать сегодня точно не выйдет. Придется еще и к ведьме наведаться. Если она тот самый некромант, которого мы ищем, что же значит придется ее убрать? Чтобы спокойно стало в Хоперске и во всей Саратовской губернии. А если она сама не является некроманткой, то наверняка знает, как нам выйти на этого человека. «Тогда встречаемся на главной площади, как только закончится праздник», сказал я Чижикову. «Поедем поболтать с твоей ведьмой». «Хорошо, Алексей Александрович, договорились», закивал Чижиков и тут же удалился. «Одна только проблема. Магии у меня ноль. Я все растратил на битву с Богом, которого насквозь пропитала некротика. И что же спрашивается теперь делать?» Придется доставать из заначек, снова пользоваться токсом и фамильными часами, встроенными в тонометр. Вот только теперь у меня объем чаши настолько большой, что этих запасных батареек уже попросту не хватает. Ладно, время решить проблему еще есть. Для начала нужно вернуться в церковь Грифона и подвести итоги произошедшего. Как только я подошел к главным дверям, передо мной перестала группа городовых, которые тащили Михаила, еще не успевшую прийти в сознание». — Доброй ночи, господа, — кивнул им я. — Вижу, главного виновника вы уже схватили. — Вряд ли мы бы смогли его схватить без вашей помощи, — ответил один из полицейских. — Пока Никодем нас не мы мои понятия не имели, что в коперске случилось такое несчастье. Следили себе спокойно за праздником, что полкашнянина бедокурила, а тут, как оказалось, возникла проблема посерьезней. — Следите за ним, — посоветовал я. «Я его обезвредил, но нельзя сказать наверняка, как он себя поведет, когда проснется». Полицейские ушли, а я прошел в церковь, где все еще переговаривались Кирилл Кирилл, Илья и Никодим. Похоже, лекари решили окончательно довести старшего жреца. Не могу их за это винить, он действительно поступил бесчестно. Я жестом подозвал к себе Кирилла. И каково же было мое удивление, когда он заметил мой жест и сразу же подошел». Похоже, он и сам удивился тому, что ему удалось меня увидеть с такого расстояния. «Зрение вернулось», — тихо, но радостно произнес он. «А я уже думал, что навсегда глаз лишился». Виновен в его временной травме был я, но извиняться перед ним мне не было смысла. После того, что он попытался сделать по указке нашего отца. А впрочем, возможно, стоит пока что это забыть. Ведь я позвал его как раз для того, чтобы окончательно решить все разногласия». Раз уж он вышел из госпиталя и вернул себе зрение, значит, завтра, скорее всего, покинет Хоперск. А я не могу позволить ему вновь заявиться сюда с притязаниями на Сережу и остальных членов моей семьи. Мы с Кириллом вышли за пределы церкви, Илья Синицын тоже не стал там оставаться, но и нам не стал мешать. Прошел мимо, видимо, направляясь домой. Раз уж мы с тобой прошли через все это, думаю, самое время разобраться с остальными проблемами который последние несколько дней нам пришлось игнорировать», — произнес я. «Согласен, Кирилл? А чего нам теперь решать? Как я понял, отец уже подписал отказ от всех притязаний на местах Меченниковых. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я подписал такой же? Ты прекрасно понимаешь, чего я хочу. Ты прямая угроза для Олега, Кати и Сережи. И меня такой расклад не устраивает. Ведь когда-нибудь ты сменишь отца. И ты думаешь, что я снова начну... — Лезть к вам? — усмехнулся он. — Прекращай, Алексей. Я это делал только потому, что того захотел глава нашего рода. Он не лжет. По глазам вижу, что Кирилл говорит правду. Но остается еще кое-что. Еще одна тема, из-за которой мы рано или поздно можем с ним схлестнуться. — Боишься, что я снова попытаюсь отобрать у тебя обратный виток? — опередил он меня. — Не боюсь. Просто не хочу воевать с собственным братом. Понимаешь? Это не в моих принципах. Я уже это понял. Ты до последнего пытался остановить меня, до тех пор, пока я не вынудил тебя применить силу. И знаешь, я бы, может, и продолжил борьбу за обратный виток, но...» Кирилл замолчал. Ему явно было тяжело говорить это. Он что-то понял для себя, но не хотел это озвучивать. Вернее, хотел, но не мог. Но брат все же переселил себя. «Я видел, как ты пользуешься обратным витком». «Может, ты сам пока что этого не осознал, но ты Бога на колени поставил с его помощью. Разве после этого я могу претендовать на него?» «Может, и могу, но мне надо подумать». «Пока что, Алексей. Даю слово, что не буду больше лезть к тебе с попытками отобрать обратный виток. Пока что, но в будущем мое мнение может измениться. Все зависит от того, как обернется ситуация на фронте». «Если я почувствую, что Российской империи требуется лекарь с обратным витком для победы, я приду за тобой, заберу его у тебя, либо заберу на фронт тебе самого, за шкирку утащу». Я рассмеялся, сдержаться не удалось, слишком уж эти слова показались мне полными пафоса. «Что здесь смешного?» — нахмурился Кирилл. «Он уже принял свою неправоту, просто не готов сказать это прямо». Но я не тот человек, который будет выбивать из брата ответ, который меня устроит. Я уже и так все для себя понял. «Ничего», — помотал головой я. «Если изменишь свое мнение, приходи. Посмотрим, кто кого». Я заметил, как по лицу Кирилла пробежала легкая ухмылка. Однако больше никак комментировать эту тему он не стал. Но протянул мне руку, видимо, собираясь обменяться рукопожатием и попрощаться. «Славная вышла схватка с темным грифоном». «Я почти был уверен, что мы с тобой погибнем». Я решил не выделываться и ответил на его рукопожатие. Тем более схватка действительно вышла великолепной. Никогда бы не подумал, что мы с Кириллом сможем действовать в команде. «Надеюсь, что и в следующий раз мы встретимся как братья, а не как враги», произнес я, пожимая ему руку. После этого Кирил ушел. Причем черт знает, куда он решил направиться. «Видимо, прямиком на вокзал». Правда, я в курсе, что в это время поезд до Санкт-Петербурга не отправляется. Однако туда можно добраться с пересадками. Похоже, именно такая идея посетила моего брата. Я же не спеша направился к главной площади. Повезло, что я прихватил с собой одно единственное зелье. Как знал, что оно мне пригодится. Зелье-энергетик. Выпив половину склянки, я тут же почувствовал сильный приток энергии. Добравшись до площади, я заметил, что уже почти все люди разошлись. У меня еще было время, чтобы пройтись до дома и напитаться энергией от токса и тонометра. Однако, сделав это, я понял, что энергии мне это почти не прибавило. Я сильно ослаб после битвы с темным грифоном. Если ведьма действительно окажется той самой некроманткой, вряд ли я смогу одолеть ее исключительно за счет магии. Но переносить эту встречу нельзя, а искать союзников уже слишком поздно. Синицын разбит... Игорь Лебедев, возможно, до сих пор сидит где-нибудь в селе и принимает всех желающих. Я-то знаю, как это бывает. К нему могли прийти люди из окрестных сел. Запросто. О, позвать Сеченова? Нет, пусть тоже набирается сил. Нам еще с ним вместе разрабатывать кучу препаратов. Сделаю сегодня обычную вылазку на разведку. По крайней мере, попробую разобраться, что из себя вообще представляет эта ведьма. В пять утра мы с Денисом Чижиковым отправились в сторону села Александровка. Оно располагалось неподалеку от Владыкина, где мы когда-то дрались с темным лешим, созданным покойным Сухоруковым. «Она всегда обитает в Александровке?» — спросил я Чижикова. «Нет, ее обитель все время перемещается. Я ведь уже рассказывал». «Да, я помню, но все равно должно быть какое-то место, которому она принадлежит больше, чем остальным». «Ай!» — проорал Чижиков. Стойте, остановитесь, прошу вас! Изводчик отдернул лошадей. Что стряслось, господа? спросил он. Хороший вопрос. Чижикова будто инсульт шарахнула. Нельзя, прошептал он. Она только что сказала мне. Боже, она у меня убьет! Она убьет меня! Успокойся, Денис, посмотри мне в глаза, попросил я. Я тебя защищу, как и обещал, слышишь? Я еле-еле предотвратил истерику в которую чуть не в полчижиков. Он чуть успокоился, убрал руки от головы, а затем произнес. Ничего не получится. Она вновь переместила свое жилище. Узнала откуда-то, что я еду с вами. Пригрозила мне. Сказала, что отомстит за мое предательство. Я не дам ей этого сделать, уверил его я. Ты уверен, что она переместилась? Абсолютно. Можете быть уверены. Я знаю это чувство. Больше она просто так не появится. Однако, если она и вправду захочет мстить, ей придется себя выдать, и тогда я ее поймаю, выйду на ее след. Нам пришлось вернуться, смысла ехать в Александровку больше не было. Прежде чем разойтись, я попросил Чижикова сообщать мне о любых намеках на возникшую угрозу. Он сказал, что прибежит сразу же, как только почувствует, что видимо, близко. Однако его мое обещание не успокоило. Он все равно чувствовал, что ему грозит неминуемая опасность. Мне удалось поспать всего пару часов. Сон был тревожным из-за того, что предварительно пришлось принять зелье энергетик. Знаю как врач и как лекарь, что кофеин к добру не приводит. Но я и не рассчитывал, что смогу вернуться сегодня домой. На следующее утро Катя приготовила праздничный завтрак. Я был удивлен, что после дня Грифона семья Мечниковых проснулась так рано. Но, как оказалось, того требовали традиции. Наступила весна, а значит, с этого дня нужно вставать раньше Даже Сережу подняли пораньше Расположили его кроватку рядом с обеденным столом, чтобы он мог быть рядом с семьей в это утро Мы с Олегом оживленно обсуждали то, что случилось этой ночью Я решил не скрывать от дяди произошедшее Кошлар какой-то, набивая рот мясом, бурчал Олег Ну когда же эти Эх. некроманты закончатся? Я не думал, что в Хаперске может быть столько этих гадов. Как хочешь, Алексей, я тебе советую все-таки вызвать вместе с Кораблевым подкрепление из Саратова. В одиночку ты можешь не справиться». Я хотел ему возразить, но в этот момент мне показалось, что Катя как-то странно себя ведет. Женщина отошла от кухонного стола и, пошатываясь, приблизилась к кроватке, в которой лежал Сережа. Ее глаза закатились, будто она бродила во сне». «Зря ты попытался перейти мне дорогу, Мечников», – произнесла она грубым вибрирующим голосом, а затем подняла нож над собственным сыном. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.